Запись 59. -я. Отчет о самочувствии после процедуры. Предыдущая моя запись имеет слишком много посторонних включений. Кратко. Первое. Боли не совсем, но слабость сильная. Второе. Некоторые ощущения отдельности от своего тела. Третье. Сонливость, с которой сложно справиться. Четвертое. Тяжело на сердце, но не знаю, обусловлено ли это моим физическим состоянием. В общем и целом, чувствуя себя удовлетворительно. Не могу сказать, что я страдаю.